Глава двенадцатая. Метатель. Кит был действительно достаточно вялый. А может, вот-вот готовящийся вынырнуть из глубины огненной рыбы решили помочь хабы везущему пальцу, скорее стать допущенным к охоте. Так оно, наверное, и было, ибо кит совсем не среагировал на приближающуюся пирогу. Вероятно, этот кит был из тех никогда не бывавших тут новичков, которые принимают обклеенное кожей их сородичей плавательное средство за своего родственника? Или пятеро юношей действительно подплыли очень тихо, как самые настоящие допущенные? Может ли кит не слышать, как к нему подбирается смерть? После танца, загодя исполненного допущенными, после сложных заклинаний старшего колдуна, после жертвенного кровопускания, после того, как он проведет по телу смертельным отрезком щупальца и упадет корчать с пеной у рта – надолго проваливаясь в ночь, после всего этого, да. Но ведь сейчас они действовали на свой страх и риск. Ведь только теперь, когда весла коснулись моря, стало ясно, в какую историю их всех впутал Баламут Хабе. Что, если он не попадет в кита хвостаткой? Вдруг они неправильно заправили помещенные на концах акули зубы? Или неполная девятихвостка не так полетит и не сработает? Что если они просто спугнут кита, и он уйдет от земли прочь? Разве племя погладит их по головке за такое дело? Уж тогда им припомнится все. Что будет, когда колдун Ржчажеек узнает о припрятанной хвостатке? И ладно, она ведь просто подобрана и не отдана хозяину. Но ведь потом везучий палец умудрился стащить у ждущего длинной ночи кусочек медузьего зелья. Так что, может, племя самой длинной земли... и не останется без мяса после ухода прочь этого заблудившегося кита. Но то будет уже совсем не китовое мясо. Понятное дело, пятерка худосочных малолеток не сможет заменить упитанное животное. Ну что ж, допущенным, где лежу, придется делить порции более внимательно. Племя должно жить. Однако пока все было еще не так плохо. Хабы везучий палец еще не метнул хвостатку, еще не промахнулся и вообще-то, скорее всего, и не собирался промахиваться – ведь в конце концов его имя и не предусматривало такую штуку, как промах. Кит вел себя спокойно, вдруг он и правда спал, или все-таки умер. Но тогда он, наверное, перевернулся бы брюхом кверху. Хотя сейчас в прорезях тумана вообще-то было не разобрать, фонтаны он не пускал, может, все-таки над водой торчал спученный живот. Акул не было, но зато птицы уже появились и нарезали круги. Может, они предчувствовали скорое пиршество, а значит и удачный бросок везучего пальца? Сам Хаба командовал процессом, но его дело было сейчас работать веслами. Он давал команды жестами. И в общем все вели себя как настоящие допущенные к охоте. И гребли они абсолютно бесшумно. По крайней мере так казалось. Но говорят, что киты слышат то, что не может уловить маленькое ухо человека. И вот везучий Хаба поднял руку. Кит совсем близко. Наверное, они оказались на дистанции броска. Но выглядел кит странно, хотя кто из находящихся в лодке подплывал к живому киту так близко, как сейчас, и мог сказать точно. Вдруг на расстоянии вытянутой руки он действительно представляется вот такой мертвой глыбой. То ли дело будет, когда в кожу за акули зубы, уйти бы прочь благополучно. Но кит все равно был какой-то не такой. Отсюда с малого расстояния стало хорошо видно то... Во что вначале не верилось. У него все-таки наличествовали усы. Несколько длинных черных прутьев торчали прямо из выступающей спины. Может, этот заблудившийся кит так долго плавал не ныряя, что оброс кустиками? Но и на обычные ветки это тоже похоже не было. Вообще-то это походило на... Сейчас нельзя было обменяться мнениями, да и, скорее всего, никакие догадки не смутили бы желающего стать допущенным к охоте хабе. Ведь он уже раскрутил семихвостку и изготовился к броску. Однако тут, прямо на спине кита, открылся небольшой, сравнительно с его размерами, рот. Или, может, это была большая прибольшая ноздря. Кит оказывался действительно неправильным. Но ведь им теперь требовалась победа любой ценой, и надо было идти до конца. Уже не получалось, не оставалось времени разобраться, что конкретно полезло наружу прямо из этой образовавшейся на голове ноздри. Хаба, везучий палец, метнул вперед покалеченную девятихвостку.